Четырнадцатая дорога отрезана. Из брамы на своем тяжеловозе выехал Илья Муровец. Не поворачивая голову, поглядел на ребят. Увидав между ними деда Все нахмурил и без того сдвинутые брови. «Я же ожидаю вас деда». Ну, коризненно прогудел он. Дед Овсий сконфузился. «Да я тут заболтался немного», — сказал он. «А что такое?» «Хочу прогуляться в одно место и вас взять с собой, конечно, ежели вы не против, и Олежка, и Мерка». Ребята завистливыми глазами взглянули на Витьку. Попович мигом оседлал своего коня, затем вынес из приземистого здания половецкое седло и накинул его на мохнатого половецкого конька. Потом подозвал Витьку и велел «Седлай сам, отчесть». Впрочем, седлал Витька недолго, Олежка стал рядом и у корызина покачивал головой. Потом отстранил Витька и принялся седлать конька сам. «Вот так надо», — объяснял он притом, «А теперь так, следи, чтобы он пуза не надувал, потому что выдохнет, и ты вместе с седлом окажешься этого хитреца под животом. Ну а теперь все, трогаемся». Олья, Муровец вместе с дедом Овсеем ждали их на мосту возле врат. Всадники степенно ехали к главной Римовской улице... Олежка время от времени принюхивался. Лепешки пекут», — говорил он, причмокывал языком. «Нас, мальцы!» «Тебя бы лишь лепешки в голове!» Середита упрекнула его всей. «Эх, деда, лучше бы они были вот тут, а!» Олыбнулся Олежка и похлопал себя по животе. За римовскими воротами они свернули к лесу и направились дорогой, которая велась к Суле. На вершинах устал зевал ветерок, В плавней раз за разом доносился басовитый рев водяного бугая Нет, овсяй пристально всматривался под ноги, изучая следы. Вдруг остановился и сказал «Кабан свирепствовал. Кого-то, видать, загнал на дерево». Это было то самое дерево, на котором сидел на рассвете Витька. Внезапно на в руках появился лук, тиснула стрела. Затем что-то серое большое промелькнуло среди веток и исчезло чаще. «Жаль, что не попал». Сказал Олежка и забросил лук за спину. Над дорогой залегла дикая кошка-рысь. Объяснил он ошарашенному битьке. Зря ты стрелял. Нахмурился где-то всей. Такого зверя надо бить алень наверняка. Али не трогать вообще. Потому что подраненная рысь способна на все. Хе. Но заботно отозвался Олежка и шевельнул поводом. ведька оторопела, смотрел на ветку, где засела дикая кошка-рысь. А еще же на рассвете ему думал, что это самое безопасное место во всем лесу. «Не задерживайтесь!» – коротко бросил Муровец. На пушке леса он остановился, не поворачивая голову, спросил. «Эй, жила, ты спишь?» В ответ, едва заметно качнулась одна из веток очень высокого дуба, и блестящий желудь звонко стукнул Муровца по шлему. «Глаза повыбиваешь!» – полголоса предостерег великан. «Так как все? Ладно?» «Да вот-то ладно!» Ответил из высоты невидимой жила Тьвать Хо, а из зимеевой норы ничего не вытыкалось, чвать хо. Но где дальше. Они свернули в перешеек между болотами, под монскими ногами мягко запружинила торфянистая земля. ноги аист недовольно клокотали на неброшенных гостей и неохотно уступали им дорогу. Возле портяной Витькин конёк уперся. Ни за что не хотел вступать на две грубо обтесанных колоды, что были переброшены через речушку вместо моста. Придется лезть в воду», – сделал вылов где-то всей. «На то на портяной зовётся, чтобы перед ней снимать порты». Оно, к сожалению, скопаться Витьке не удалось. Илья Муровец легонько хлопнул конька по крупу, и тот мигом очутился на противоположной стороне. еще немного... Их глазам открылся глубокий плюс сулы. Внезапно на том берегу появилось строе. Один из них был в наряде русского воина, а двое других половцы вырвалось у Витьки. Именно, согласился дед то всей. Но ты не бойся, то наши половцы хорошенские. Это как? Не понял Витька. На нашу сторону когда-то пришли, а живут они там, а в хорошине. Дед махнул рукой за сулы и немного влила. Туда, где на самом горизонте виднелся синий лес. Один из садников, увидав римовцу, махнул рукой, то ли приветствуя, то ли успокаивая. «Все в порядке». А заметил Олеюшка и тоже махнул им рукой. «Конечно, те, что за мной голодный теперь, видимо, бросили за тридевать земель. Думаю, надолго меня запомнят». «Неизвестно еще кто кого», – насмешливо хмыкнул Муровец. «Может, тебя, а может и змею". И первым свернул в ту сторону, где была змиева нора. Неподалеку от нее всадники спешились, и до сих долго разглядывал кучу гранитных камней, которая возвышалась над кустами. Наконец, улыбнулся в усы и сказал, «Ну и поработал ты, Олежка, с поугали, как?» Олежка дернулся в седле, будто на него вылили горшок кипятка. «Такое, деда, скажите, кого это я должен пужаться?» Он заскочил с коня и принялся поднимать верхнюю глыбу. Глыба не поддавалась. В «Землю росла, что ли?» Удивился Алешка. Илья Муровец кивнул головой. «Когда-то и со мной было что-то подобное». Сказала. «Ага, мальцом уже было. Так набросился на меня лось, Так я от него словно белка рванул по сосне. И едва сняли меня оттуда. Я потом с десяток раз пробовал сбираться на нее. И представьте себе, ни разу не удалось». Помогли бы ж лучше, чем отсмеяться, форкал орешка. Да уж, вижу, что без меня не обойдется. Однако, не могу, чему Илье Муровцу пришлось сильно потрудиться, прежде чем нора была расчищена от камней. Но, показывай теперь, от кель ты выбрался в наш мир. Обратился Муровец к Витьке. Парень удивленно уставился на нору. Дыра, через которым он перебрался сюда, и своего третьего тысячелетия куда-то исчезла. Разве только в одном месте глина казалась чуть более темной? Именно на ней лежала Витькина лопата с резбитым древком. «Видимо, я вылез оттуда», — неуверенно сказал Витька и показал на темную глину. «А вот и моя лопата». Дед Аусей поднял лопату, внимательно осмотрел, несколько раз провел ногтем по лезвию, одобрительно причмокнул языком. «Добрая лопата! О, а это что?» А воскликнул скликнул Олежку. В нескольких метрах от лопаты под разлогием кустом шиповника валялся Витькин фонарик. Олежка наклонился осторожно, словно какое чудо взял его в руку. Покрутил и так, и сяк, и никак не мог догадаться, что же оно такое. «Нажми эту кнопку», – посоветовал Витька. Олежка нажал, и фонарик вспыхнул. Ярким даже при солнце светом Олежка вздрогнул от неожиданности и отбросил его далеко в сторону. «Что ты делаешь?» Ойкнул Витька и бросил фонарик. «Ты ж его разобьешь. Не трогай!» А вырвалась у Олежка. Однако фонарик уже был увидительных руках. Счастье он был целеханик, Витька выключил свет и старательно вытер фонарик рукавом рубашки. «Это его испугался тот половец, который за мной гнался!» Объяснил он и закричал так, что я едва не облох. Олежка недоверчиво рассматривал чудную вещь. Опять взял руки и сказал, как вот-то ничего особенного. И как же она так светит, а? Светлячков сюда понапихали, али что? Дед Все тем временем приладил к новое древко и принялся долбить глину в том месте, где она была темнее. Через несколько минут железо скрежетнуло камень, потом еще раз и еще, ведька, почувствовал, как у него за что-то застыло в груди. Хода назад не было. Олежка Попович залез рукой под шлем и почесал затылок. «Четно, а? Сказал он, я ж сам в ту дыру лазил. Теперь уже не будешь. добавил дед всей Это почему же? Вы же сами говорили, что змеи трижды выглядывает. Говорил, сказал дед. А как знать? Может, это и был третий раз? А ты что скажешь, Ирко? Обратился он к Витьке. И Витька да. не отвечал. Полными ужаса глазами он смотрел на только что выкопанную яму. Неужели ему больше не суждено увидеть своих...